Глава двадцать четвертая Маленький, чуть пухловатый мальчик смотрел на то, как мисс Лиза возилась с грядкой волшебных цветов, перемазанная в земле, с черными разводами на щеках и руках, в замызганном платье, но с безупречно чистой белой шляпкой. «Подай мне грабельки, пожалуйста». Она явно устала, но продолжала открыто и радостно улыбаться. Алекс, прижимая к груди справочник по теории магического искусства, облачённый в обложку порножурнала, подал требуемый инструмент. Такой же старый и потёртый, как и всё в приюте святого Фредерико, включая его работников и воспитанников. Миниса лиза ещё немного повозилась со землёй. Она аккуратная и в то же время плавная и изящна, будто художник кистью водила граблями вокруг ростков. Это были тюльпаны, но необычные, такие, которые, распускаясь лишь в свете полной луны, впитывали в себя её серебряное сияние, чтобы затем превратиться в прекрасные кристаллы. Ими часто украшали квартиры и дома волшебники. Такие кристаллы помогали восстанавливать потраченную магию. Пожалуй, на этом на сегодня всё. Девушка вытерла лоб предплечьем и, продолжая улыбаться, тяжело поднялась. Также тяжело дошла до небольшого дерева, вишни. Посевшись под ним, прикрыв глаза, Элиза подставила лицо под прохладный ветер. Пропавший мазутом и керосином, он дул откуда-то со стороны рабочих кварталов. Но жители Хайгардена уже давно привыкли к заводскому сумогу и характерному запаху. Её волосы слегка покачивались. Алекс подошёл к ней и встал напротив. Даже когда Элиза сидела, то всё равно была выше, чем он. «Ты как маленький медвежонок!» Она потянулась и потрепала его за щёку. «Ходишь, переваливаясь с ноги на ногу». «Ну и что?» – буркнул Алекс и спрятал взгляд в траве. «Ничего», – засмеялась Элиза. «Просто жалей этих девушек, которым ты, маленький девальонок, когда-нибудь разобьёшь сердца», – Алекс поднял взгляд в своих ярких зелёных глаз. «Никому и ничего я разбивать не собираюсь, и вообще я…» Договорить он не смог. Смеясь, он пытался вырваться из схватки миниатюрных, но очень сильных рук Элизы. А та его и щекотала, что-то шепча на ухо. Игра длилась не так долго, но достаточно, чтобы они оба успели вымотаться и тяжело дыша отдыхать, прислонившись к дереву. «Мисс Лиза?» «Да, дьяволёнок?» «А можно?» «Что?» — с хитринкой в глазах спросила девушка. Она точно знала, чего хотел Алекс, но заставляла его произнести это. «Сесть к вам!» Густо краснее ответил пухлый мальчишка. «Дай-ка подумаю». Лиза комично приложила указательный палец к подбородку. Алекса действительно испугался, что она сейчас ему откажет. Но вот крепкие руки оторвали его от земли и усадили на мягкие колени. После чего Элиза положила свои руки ему на плечо и крепко прижала к себе. Ему стало очень тепло и мягко, уютно. Совсем как в постели, если свернуться калачиком и накрыться с головой. «Ну, давай приступим». «Ура!» И Алекс открыл перед собой справочник на специальной закладке. «Смеющийся пион» — так называлось заклинание, чья схема была отображена на чертежах, обрамлённой абзацами вычислений и терминов. Смотри внимательно, Александр. Это центральная лей-линия. Когда ты используешь магию из источника, то большая часть перемещается именно по этой линии. Это как ствол для дерева или центральная магистраль. Крона его — всё, что ты видишь, как печать а корне ты сам». Лиза рассказывала ему о магии ещё несколько часов. Они о чём-то спорили, потом смеялись, затем замолкали, чтобы Александр мог заняться расчётами. В это время она пальцами расчёсывала его вечно спутанные волнистые чёрные волосы. Она говорила, что феи выткали их из того же шёлка, которым ткут каждую ночь чёрное покрывало, чтобы укрыть им сонную вселенную. Алекс уже не был маленьким». Он не верил фей, а прекрасно знала что это просто солнце. Скрывается за горизонтом и приходит тьма. А звёзды — это вовсе не драгоценные камни, которыми феи посыпают свой волшебный шёлк, а далёкие сгустки пылающих газов. В общем-то, в данный момент это и являлось предметом их споры. «Смотри, дева Лиза подняла ладонь к небу, а над двумя пальцами, большим и указательным, взяла с неба звезду. «Видишь, как крепко я её держу? «Это просто оптическая иллюзия», – нахмурился Алекс. «Оптическая иллюзия? Матери Божья! Ты слишком много читаешь, девалёнок! Но если это просто иллюзия, как ты объяснишь это?» Лиза дёрнула запястьем а затем продемонстрировала лежащий на ладони маленький сверкающий камешек. «Что?» Алекс потянулся к нему, но тот рассыпался пылью, стоило только коснуться его. Мальчик поднял взгляд и обнаружил ту самую звезду, которую только что достала с неба Элиза. «Это только фокус!» Снова нахмурился мальчик, отчего его щёки стали даже больше, чем они были изначально. «Ты можешь верить в это!» улыбнулась Элиза и растрепала ему волосы. «Или верить в то, что я достала для тебя звезду с неба. Всё это лишь вопрос веры. Это магия. Магия тоже не более, чем вера. Видишь, люди сейчас верят в неё сильнее, чем когда-либо, поэтому и магия сильнее, чем прежде». «Тебя этому в церкви научили?» Спросил Алекс, всё ещё разглядывая звёздное небо, хотя из-за густого смога разглядеть там хоть что-нибудь было весьма проблематично. «Разве Бог одобряет магию?» И Лиза носила золотую цепочку, на которой покоился маленький крестик с распятым на нём мужчиной. Его называли Богом. Алекс в этом сомневался. «Разве Бог позволил бы, чтобы его распяли простые люди?» «Нет. Боги, о которых он читал, Скорее, сами бы распяли любого, кто хотя бы подумал о таком. Бог одобряет всё, что может сделать мир чуть лучше, чем он есть. Зачем он тогда изначально сотворил его плохим? Лиза опять улыбнулась и чуть сильнее прижала к себе Алекса. Может, чтобы мы делали его лучше? Софистика. Софистика? Боже, ты слишком много читаешь, девалёнок. Лучше бы ты почаще играл с другими детьми. Алекса замолчал. Так они и просидели какое-то время. В тишине, слушая сверчков, визг клаксонов, шипение шин на асфальте, крики гуляющих компаний и звуки ночных улиц. «Твой бог меня не полюбит!» Вдруг прошептал Алекс и чуть шмыгнул носом. «Так же, как не любят и все остальные». элиза нахмурилась. Впервые за весь вечер она выглядела действительно строго и серьёзно. «С чего ты это взял, Александр?» Алекс вытянул ладони. От усердия он прикусил нижнюю губу. Так сильно, что потекла кровь, но всё же у него получилось. Вокруг его маленьких пальцев вспыхнуло лиловое пламя. Всего на мгновение, но достаточно, чтобы трава вокруг немного пожухла. «Потому что я не смогу сделать этот мир лучше!» Тяжело дыша, шмыгая носом, прошептал мальчик. «Потому что дети не играют со мной. Алексы Дум, будучи сумасшедший. Алексы Дум его пристрелят, как собаку. Алексы Дум ему место в фильмах ужасов. «Алекседум, новый тёмный властелин». Лиза сменила строгость на лёгкую усталую улыбку. Она продолжила гладить волосы ребёнка. «Ты настолько же умный, насколько и глупый, Александр». «Но они боятся меня, просто потому, что тот дурацкий врач сказал, что я чёрный маг. А ты знаешь, что про них говорят? Что все они, мы однажды сойдём с ума и сотворим такое зло, за которое нас казнят. Говорят даже, что скоро таких детей, как я...» «Начнут оперировать и менять их источник». «Такого никогда не будет, не бойся». «Ещё как будет, я в этом уверен. Ты бы видела, как тот врач затрясся от страха, когда прочитал показания приборов». Люди всегда боятся того, чего не понимают. Девушка опять прижала Алекса к себе. Тепло, уютно и так спокойно. «Но если Бог сотворил тебя таким, значит, у него были на то свои причины». «Мне так не кажется». Лиза вдруг развернула Алекса, поставила его перед собой и слегка выпрямилась, так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Запомни маленький дьяволёнок». Она положила ему ладонь на голову. «В час, когда ты будешь думать, что судьба повернулась против тебя, что всё, что тебя окружает, исходит не от тебя самого, что тебя вынуждает так поступать в жизни, запомни одну вещь». Лиза переместила ладонь с головы на сердце. В этой жизни ты будешь владеть лишь одной вещью. Лишь эта одна вещь будет полностью зависеть от тебя самого и принадлежать лишь тебе. И что это? Твои поступки, маленький дьяволёнок. Только они всегда будут зависеть лишь от тебя. Нет людей, которые говорят о тебе плохое. Нет жизни, какой бы сложной и трудной она ни была. Нет даже от него. Лиза коснулась того места, где у неё висел крестик. Лишь от самого тебя, от твоего выбора. Алекс нахмурился. "Сложно", буркнул он. Но ну? Элиза улыбнулась и поднялась на ноги. "Разве ты не любишь всякие загадки, мальчик, который слишком много читает? Книжки интереснее всех этих игр. Ты просто никогда не пробовал". "А мне не нужно", и Алекс показал язык, чем как думал, поставил точку в выходе из пути. Элиза же только рассмеялась, заливисто, в голос и смеялась так и до тех пор, пока со стороны высоких зарослей в восточной половине внутреннего двора приюта не прозвучал пронзительный девичий виск. Не заигрывающий или весёлый, а отчаянный, полный страха, лишённый всяческой надежды. «Помоги!» Внезапный крик тут же заглох в глухом, далёком мычании. Алекс уже слышал такое. И поэтому, когда Элиза повернулась на звук и сделала шаг в направлении, откуда доносились крики, Он схватил её обеими руками за запястье. Справочник упал на землю, и порванные страницы разлетелись по ветру. «Не надо!» – с мольбой в голосе произнёс Алекс. «Прошу, не ходи туда!» Элиза выглядела строгой, такой строгой, какой мальчик ещё никогда её не видел. Она наклонилась и высвободилась из схватки, после чего взяла его за плечи и заглянула прямо в глаза. «Если рядом творится несправедливость, Александр...» И ты в силах её остановить, но не сделаешь этого, то сам не заметишь, как вскоре станешь причиной другой несправедливости. И она ушла. Мальчик остался стоять один посреди разлетевшихся листов бумаги. Он должен был пойти за ней, побежать, но не мог. Не мог сдвинуться с места, потому что ему было страшно. Алекс вынырнул из своих покрытых пылью и плесенью запрятанных воспоминаний только в момент, когда в салоне автобуса, кроме Невой водителя, больше никого не осталось. Они уже успели доехать по пробкам до Музея естествознания. Весьма габаритное здание, контрастирующее своим фасадом из белого камня с хромом и стали взлетающих под облака небоскрёбов. Построенный в греческом стиле с колоннами и лежащим на них треугольником козырька, у которого наверняка имелось своё красивое и сложное название, которого Алекс не знал. «Здесь останешься или пойдёшь?» Водила пытался открыть контейнер с обедом, но у него никак не получалось. Алекс уже скрипнул зубами от боли. Сигарета догорела демон знает когда и успела обжечь ему пальцы. Он поднялся с места и пошёл на выход, по пути обронив. «Дура!» «Кто?» – чуть опешил водитель. «Кошка!» Алекс вышел на улицу, и зажёг там очередного ракового солдатика. «Какая?» «Та, которую я пытался украсть». «Зачем?» «Она сожрала хозяйскую сережку «Почему?» «Потому что дура». Водитель замолчал, а потом философски выдал. «Логично. Вот и я о том же». Алекс засунул руки в карманы брюк и поплёлся следом за процессией студиозусов, уже поднимающихся по мраморной лестнице, ведущей в музей. В этот момент еще никто из них не знал, что это будет самый необычный и смертельно опасный поход в музей в истории всех походов по музеям.